Глава 9. Несмотря на военные действия, жизнь не прекращалась. Так в Польше шли суды. Мальтийский орден требовал возвращения Астрожского маирата, колоссальных земельных владений. Некогда маират был поделён с большими нарушениями в законодательстве, после чего от ордена откупились частью прибыли с владений, весьма незначительной, нужно сказать. Но ну а теперь юристы ордена под прикрытием Павла смогли найти новые аргументы в пользу мальтийцев. Разумеется, русский император мог просто отобрать Майорат, но зачем? Даже многие поляки считали прошедшие несколько десятилетий назад суд без законным. Так что сейчас имелась возможность забрать земли со всеми юридическими обоснованиями. Павлов в данном случае нельзя обвинить в наивности. И землю он мог забрать и раньше, в том числе через суд. Просто так сложились обстоятельства, что выгоднее было помедлить. Зато сейчас Майорат не просто отходил ордену а переходил под его непосредственную юрисдикцию, именно ордена, а не самого Павла. И плевать, что Павел был его великим магистром. Грифич, узнав подробности дела, долго восхищался. Столь странный на первый взгляд подход давал колоссальные возможности для дипломатии. Теперь России становилось намного проще заключать хитро закрученные договора, играя на дипломатическом поле. Но и императору приходилось заниматься юридической казуистикой. Так Чехия окончательно вошла в орбиту русского мира, и всё бы ничего, но остальные курфюршества уже высказали своё фи и закономерно. Одно дело подконтрольное Петербургу Подибрады, дело житейское, если в меру. Но вот меры Павел не знал и весьма активно пытался вмешиваться в политику Римской империи через фактического вассала. А заодно навезал Чехии множество договоров, связывающих её с Россией. Пока это было нормально. Павел и Владимир дружили, их связывали самые тёплые отношения, но потом, в общем, Чехия получалась этойкой миной во владениях Померанского дома, и в последующем это могло сказаться негативно. Да и сейчас недовольство кюршёртстов было вполне закономерным. Двойное гражданство страны давало ей слишком большие преимущества. Пришлось встретиться и на этот раз в Стокгольме. Красивый город, оценил русский самодержец. Не Петербург, конечно, но красиво. Ригино лениво шалыбался и отмалчивался. Гуляли они прямо по городу, формально с сопровождением небольшого числа выдрессированных охранников. Ну и, разумеется, доброй половина прохожих работала в соответствующих спецслужбах. Остановились на мосту и опёрлись о перила. "Чехия выйдет из состава Римской империи", негромко произнёс Грифич. "Давно пора", неожиданно ответил Павел. "Я всё ждал, когда ты об этом заговоришь". После вопросительно приподнятой брови собеседника пояснил: Мне нужен какой-то лацдарм для сообщения с твоей империей. Чехия отлично подходит. Связи с европейскими странами у них налажены, но подебрады полностью мне подконтрольны. Будет нейтральной страной с минимальной армией. Кмыкнув, продолжил с лёгкой ихицей: Сам же учил, не нравится что-то, так не бездействуй, а тут столько полититесов накрутил вокруг Чехии. Знаешь, сколько я на этой ситуации заработал? Даже говорить не буду. Тебя от зависти удар хватит. Делай, как я говорю, а не как я поступаю, вымученно отшутился павйранский. Да, сделал его бывший ученик однозначно. Постояли молча. Затем Павел вытащил небольшую серебряную флягу. Будешь? Настойка персидская, сделала полезная. Для чего полезная? Так, пожал плечами Романов. Здоровье чётко прибавляет. Проверено-проверено, не сомневайся. Давай, отхлебну. А ничего, вкусное. Ладно, что там у тебя с Персией? Намекал в письме. Так давай подробней. С Персией у меня хорошо. Без Персии плохо, флегматично отозвался Павел. Но если честно, то проблемы имеются, и не военные. В Аяке там, да и многие мне рады. Персия в последние век 2 затухает, а вместе с Россией, ого. Соседи быстро присмирели, а местные князькие чиновники Вот где беда. Когда приходит к тебе такой, в верности клянется. И ведь верен. Только одни бакшиш продолжают брать со всех и каждого, а после удивляются, когда их вешают. Другие приводят свои войска. В войска? Не удержался Рюгин. Гхм, прости. Ну, по местным меркам войска, пожал плечами русский император. Так-то понятно, сброд. Но ведь тоже в верности клянутся. И продолжают держать рабов, к примеру. Хотя российскими законами это настрого запрещено. И как с такими быть? Владимир призадумался, перебирая в знании о данном вопросу. Два варианта, медленно сказал он. Первый ты приводишь всё к единому знаменателю и всех несогласных укорачиваешь на голову. Просто понятно, но кровищи прольётся. Причём учти, что эту политику должны будут продолжить твои дети и внуки. Второй берёшь пример с моей империи, То есть месяцы Венедия этокий становой хребет. Имеются страны унии вроде Швеции, Норвегии, Хорватии, то есть те, что вошли добровольно и чьи обычаи не сильно отличаются от венецких. Затем владения Померанского дома, вроде Баварии или Дании, что вошли не совсем добровольно, есть сомнения в части их граждан. И наконец, есть остальные страны империи, отношение с которыми зависит от массы разных причин. Страны эти тебе подчиняются Ты можешь гм нагнуть их правителей, но это не твои страны. Это и классический феодализм, когда вассал моего вассала не мой вассал. То есть поделить персию на такие феоды и поделить её жителей на непосредственно моих подданных, на которых распространяется закон России, и подданных моих подданных, так? Напряжённо спросил Романов. Точку. Сам посуди. На хрена тебе возиться с персидскими крестьянами или потомственными чернорабочими? Как ты ему вдолбишь законы России, а тем более как проследишь за их исполнением? Проще сделать для персов русское гражданство признаком элиты. Ну, то есть не обязательно только для дворян, но и учёных, купцов, некоторых ремесленников можно, и с тех, кто получше. Долгий путь, но зато смотри, таким образом персы будут ассоциировать русское гражданство с достатком. И сами будут стремиться стать русскими, хлопотно, но надёжно. Павел задумался и нехотя сказал: Да, пожалуй, только второй вариант и подходит. Иначе такая ерунда получается. Фу, у тебя ещё ничего, а я вот задумал Турцию себе забрать, ну, европейскую часть, пояснил Рюгин ошарашенному Павлу. Ведь можно, сказал тот. Именно сейчас. А почему не всё не переварю? У тебя с Персией сколько хлопот, хотя они к России относятся в целом доброжелательно, а у меня. Во-первых, турки привыкли быть главными, уже проблема. Прибавь в несколько веков нагибания христиан, привычка относиться свысока осталась, а роли-то поменяются. Примечание. Было такое. Если изначально Османская империя была крайне веротерпимой по тем суровым временам, что позволило ей вобрать достижения завоеванной Византией, то позже ситуация стала куда более неприятной. Увеличенные налоги для иноверцев, и прежде всего христиан, к евреям турки относились значительно лояльнее. Масса унизительных законов, прямые запреты на профессии и должности и так далее. К описываемому времени ситуация с иноверцами в Турции была очень напряженной. Представляешь проблемы? Затем масса чиновников, янычар, всяких там служителей дворцовых покоев и их родственников, неблагонадежных, которые безусловно подлежат выселению, не меньше четверти, «Мусульманские села – тоже проблема, потому как там отношение к ним у крестьян-христиан самое скверное». «Да понятно», – отозвался Павел. «Читал справки, там столько раз сгонялись земель исконных хозяин-христиан. Вот-вот. Оставить переваривать я просто не могу, ни сварения будет. Чиновники, в принципе, отпадают, они там поголовно-взяточники. Да и система совсем другая. Коли оставлю, так всю империю заразят. Да и с остальными так же». ремесленников бы оставил до да купцов. Крестьян тоже, но последних проблематично их давить будут. Земли там благодатные, а у соседей крестьяна бит накопилось. А я ведь числюсь как защитник веры, так что не смогу их толком наказывать. Ох-хо-хо, няшки, выдал брутальный русский самодержец. Это получается, что совзятиел Турции, пусть даже её части, появляется столько проблем? Да. И как решать будешь? А. Слухи запущу, что воевать с ними буду максимально жестоко, в традициях крестоносцев. Дескать, ракетами буду города жечь, да пленных не брать. Пусть паникуют, да перебираются на азиатский берег. А трофеи они же и золото начнут приправлять, да прятать. Владимир мрачновато посмотрел на собеседника и сказал: Пусть я и царствовал на троне, но лучше у моих солдат будет меньше трофеев, чем я допущу такую резню. Пусть бегут. Тем более, что Цариград я, правда, буду брать ракетами. У меня выхода иного нет. Сама уже знаешь, насколько он велик, и в уличных боях там может завязнуть вся моя армия. А пожары в таком городе, он дотла сгорит. Севшим голосом закончил Рюгин. М-м, самое же скверное, что иначе нельзя, сочувствующе сказал Павел. Сколько горя принесла Турция славянам, это же не описать. Так что надо этот гнойник вскрывать, надо. Снова выпили молча, не глядя друг на друга. Раливы. Ювелично спокойно сказал Павел. Общий контроль. Мой берег, европейский вместе с Стальградом, ну и на азиатском берегу тоже закреплюсь. Твой азиатский. Ну и Болгарию кто-нибудь из твоих младшеньких под себя возьмёт. Я уже подготовку начал, да и твои агенты. Вопрос контроля был болезненным. Оба императора понимали, что это они в хороших отношениях, а дети, внуки, Так что система с джиржикой противовесов разрабатывалась всерьёз. Добро, отозвался Романов. Ты что хочешь? Не знаю пока, но в районе Индии хотелось бы закрепиться, базу надёжную иметь. Как бардак в этом регионе прекратится хоть чуть-чуть, так и решим. Предварительно на материковой части Индии хочу владения иметь и где-нибудь в Индонезии, Ява или Бали будет частью империи. Хрена, хрипловато засмеялся Люгин. исключительно владения Померанского дома. Решив самые актуальные вопросы, императоры несколько расслабились и перешли уже на менее значимые темы. — Сколько ты бастардов наделал? — начал Павел фривольный разговор. — Семьдесят четыре, — не задумываясь, ответил Рюгин. — Силен, — покрутил головой Романов. — Да, силен, не силен. Я мог бы и законными обойтись. Просто давно уже психологию местных объяснили. Если делать ребеночка девицы из какой-нибудь незнатной семьи, ну, или примерно большой и патриархальной семьи, то все её родственники, а все это колено минимум до пятого, будут гордиться тем, что родились со мной. Так. Именно с тобой или вообще с императором? Со мной. Сам же знаешь все эти мутноватые легенды о возрождении славян. Знаю, кривовато усмехнулся русский император. Только вот получается уже, что они никак не мутноватые сбываются. Ну, неважно. В общем, сплю не со всеми подряд. А как бы не лепо это ни звучало, кандидатуру мне подбирает служба Юргена. Чтобы внешность, здоровье жениха не было родни много, да отношение ко мне самое правильное. На Руси бастардов не любят. Театрально опечалился Павел. Ему хватало и жены. Но ну, так винедея и не Русь, ризонно возразил Владимир. Да я сам откровенно не слишком понимаю этот механизм. Нет, лет 200 назад бастарды любых монархов считались едва ли не благословленными. Да нет, пожалуй, поранше считалось, что монарх как бы представитель Бога в этой стране, не зря же помазанник Божий. И вот подёшь ты, меня именно таким помазанником и считают. Тебя, кстати, тоже мы с тобой праведные государи в народе. Слышал что-то такое? Додумал, льстят, удивился собеседник. Льстят. А ты вспомни, сколько монархов за последние пару веков нелицемерно заботились о народе. Да не по Руси посчитай, а даже по всей Европе с Азией. Грозный там, ещё пяток человек куда как пожеже, вроде Кэтлера. Примечание. Миф. Иван Грозный был величайшим правителем в истории Руси. Отменил рабство как класс. Все рождались свободными, и продаться в рабство человек мог только сам или за долги. Дети же в любом случае оставались свободными. Раздел он границы государства в 30 раз. Уровень жизни на Руси поднялся в несколько десятков раз. Из полной жовы до уровня одной из самых благополучных стран мира. Провёл реформу в армии. Знаменитые стрельцы были на тот момент суперсовременной армией. Ввёл всеобщее образование. Церковно-приходские школы начались именно с него. Козьмённых же, по самым суровым оценкам, за всё время его правления, включая годы его детства, когда он царствовал, но не правил, не более 30 тысяч, причем сюда же входят и убитые разбойники. Лучше всего, говорят, в его пользу иконы. Истребляли эти иконы вплоть до конца 19 века, на которых изображен он сам и его сын, которого историки упорно называют дурачком. И нет, это не фоменковщина и не предположение. Данные проверяются легко. Кэтлер Якоб, герцог Курляндии в 1642-1682. Очень много сделал для страны. При нем она стала едва ли не самой благополучной в Европе. Крошечная страна владела достаточно мощным флотом, основывала колонии в Америке, планировалась экспедиция в Австралию. Но размаху не хватило, и Курляндия быстро просела обратно в нищету после смерти правителя. А по масштабу мы с тобой как раз после Грозного и получаемся. Земли собираем, да. Сам знаешь. На фоне всяких там фредериков австрийских да старого фрица с его военной экономикой, или французского Людовика, просравшего страну. Мы и правда помазанники божьи, — серьезно сказал Павел. Я как подумаю, что почти все они воспринимают данную им богом страну не как долг, а как имущество, плохо становится. Так быть не должно.